О, если бы она могла длиться целые годы! Готовься, чертово отродье! Сын врага святой церкви! А коли трусишь... Остальное затерялось в невнятном бормотании. Старик опустился на колени и занес нож над стонавшим ребенком. Чу! Что это?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 — А для меня сделал, потому что я не человек. — Не человек? — ты кто же ты, ради самого Бога? — Это тайна, смотри, не выдавай. Я архангел. У Майльса Гендона вырвалось восклицание весьма нелестного для архангела свойства. — Да, это возможно, — пробормотал он.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 но сейчас же открыл глаза и увидел перед собой Джона Канти и Гуго. Ему хотелось крикнуть «Слава Богу!», но он только жалобно застонал. Не прошло минуты, как его руки и ноги были развязаны, и Канти с Гуго, подхватив его под руки с двух сторон, опрометью пустились с ним прямо по лесу.